Родственные души, гармоничные брачные союзы. 17 августа 34 -го. Найдем утешение в знании прекрасного закона космического права и будем стремиться к очищению магнита нашего сердца, который может и должен притянуть соответственный магнит. Но, конечно, вследствие той развращенности, которая царствовала тысячелетия и еще царит, во всей силе. Именно родственные души настолько далеко разошлись, что часто они особенно антагонистичны друг другу. Карма — закон неприложный, Вот почему нужно так стремиться к очищению магнита сердца, чтобы выйти из цикла кармы, привязывающего нас к нашим порождениям и отдаляющего законный союз — который один может дать усиление строительства и прекрасное потомство.